Да простит вас Господь, сударь, как я вас прощаю, — говорила она, — когда-нибудь и вы будете нуждаться в прощении. Со времени болезни жены он не решался пускать в ход свое страшное «та-та-та-та-та», но его деспотизм не был обезоружен этим ангелом кротости — Внешняя некрасивость, которого сглаживалась с каждым днем, ибо лицо ее отражало высокие душевные свойства. Вся она была душа. Как будто молитвы очистили, смягчили грубые черты ее лица и озарили его внутренним светом. Кто не наблюдал такого преображения на лицах праведников, когда красота души в конце концов торжествует над самыми топорными чертами, сообщая им какую-то особую одухотворенность, исходящую от благородства и чистоты возвышенных мыслей. Зрелище такого преображения, совершенного страданиями, пожиравшими... Обломки человеческого существа в этой умирающей женщине действовало даже на старого бочера, хотя железный характер его не изменился. Речь его утратила свою презрительность, зато все больше он прибегал к невозмутимому молчанию, спасавшему его главенство в семье. Общественное мнение громко осуждало папашу Гранде. Стоило его верной Нанетте появиться на рынке, как ей начинали жужжать в уши насмешки жалобы на ее хозяина. Однако служанка защищала его, блюдя честь дома. «Ну что ж», — говорила она хулителем, — «разве мы...» Все, все не делаемся под старость жестче. Почему вы не допускаете, чтобы наш старик стал немножко черствее? Не треплите языком. Барышня живет как королева. Она одинока. Ну что ж, ей так нравится. Да помимо этого. «У моих господ есть на то свои важные резоны». Наконец, однажды вечером в исходе весны госпожа Гранде, терзаемая горем больше, чем болезнью, потерпев, несмотря на все мольбы и неудачу в попытках примирить Евгению с отцом, доверила свои тайные муки Крюшо. Посадить 23-летнюю девушку на хлеб и на воду — воскликнул председатель дебонфон И без всякого основания... Да, это составляет противозаконное злоупотребление отеческой властью. Мадемуазель Евгения может протестовать, и поскольку... — Ну, племянник, бросьте болтать, вы не в суде, — сказал нотариус. — Будьте покойны, сударыня. Я... Завтра же положу конец этому заточению». Слыша, что говорят о ней, Евгения вышла из своей комнаты. «Господа», — с гордой осанкой сказала она, подойдя к ним, — «убедительно прошу вас не вмешиваться в это дело. Отец — хозяин у себя. Пока я живу у него в доме, я обязана ему повиноваться». Его отношение ко мне не должно быть предметом одобрения или порицания посторонних людей. Он отвечает только перед Богом. Я взываю к вашей дружбе и обращаюсь к вам с просьбой о полном молчании в этом деле. Порицать моего отца значило бы подрывать наше уважение к нему. Я очень благодарна вам, господа» за внимание ко мне, но вы обязали бы меня еще больше, если бы захотели положить конец оскорбительным слухам, которые носятся по городу, и случайно дошли до меня. — Она права, — сказала госпожа Гранде. — Мадемуазель, лучшее средство пресечь всякие пересуды, Это добиться возвращения вам свободы, — почтительно ответил старик-нотариус, пораженный красотой, которую одиночество, грусть и любовь придали Евгении. — Ну что же, дочка, предоставь господину Крюшо все уладить, раз он не ручается за успех. Он изучил твоего отца и знает, как подойти к нему. Если ты хочешь видеть меня счастливой те немногие дни, какие мне остается жить, надо тебе помириться с отцом во что бы то ни стало. На другой день, по привычке, усвоенной с первого дня заточения дочери, Гранде вышел прогуляться по садику. Он выбирал для этой прогулки тот час, когда Евгения кончала одеваться. Старик подходил к большому ореховому дереву, прячась за ствол, по несколько минут смотрел, как дочь расчесывает и укладывает длинные косы, и, несомненно, колебался между теми суровыми мыслями, какие внушало ему упорство характера и желанием обнять свое дитя. Часто он засиживался на деревянной полуцгнившей скамейке, где Шарль и Евгения клялись друг другу в вечной любви. А в это время дочь тоже украдкой смотрела на отца или следила за ним в зеркале. И если он вставал и снова начинал ходить по дорожке, она предупредительно садилась у окна и принималась разглядывать стену, где свешивались красивейшие цветы и выступали из расщелин стебли Венерино-волоса, повелика и очеток, растения с желтыми или белыми цветами, в изобилии растущая по виноградникам самюра и тура. В это прекрасное июньское утро пришел нотариус Крюшо и застал старика винодела в саду. Он сидел на скамейке, прислонясь спиной к стене каменной ограды, и поглощен был созерцанием дочери. «Чем могу служить, господин Крюшо?» сказал он, увидя нотариуса. «Я пришел поговорить с вами по делу. А, -а, а не принесли ли вы мне <связано> немного золота в обмен на экю? Нет. Речь пойдет не о деньгах, а о дочери вашей Евгении. Все говорят о ней и о вас. А чего они суются? И угольщик в своем доме хозяин. Согласен? Угольщик властен также убить себя или, что еще хуже, выбросить собственные деньги за окошко. Как так? Но ведь ваша жена очень больна, друг мой. Вам бы даже следовало посоветоваться с господином Бержереном, Она в смертельной опасности. А если, не дай бог, она умрет из-за того, что не были приняты все меры, вряд ли вы были бы спокойны, я думаю. Та-та-та-та-та! Откуда вы знаете, что с моей женой? Докторов только пусти на порог, они повадятся ходить по шести раз в день. Конечно, Гранде... «Поступайте, как найдете нужным. Мы старые друзья. Во всем Самюре нет человека, который ближе меня принимал бы к сердцу все, что вас касается. Я считал своим долгом сказать вам это. Теперь будь что будет, вы не мальчик и знаете, что делаете. Впрочем, я не затем к вам пришел. Речь, может быть, пойдет кое о чем посерьезнее». В конце концов, не хотите же вы убить свою жену? Она слишком полезна для вас. Так подумайте, в каком положении вы бы оказались перед дочерью, если бы госпожа Гранде умерла? Вам... Пришлось бы отчитываться перед Евгенией, потому что имущество у вас в общем владении с женой. Ваша дочь будет вправе потребовать раздела состояния продажи фруафона. Словом, она наследует после матери. А вы наследовать не можете. Эти слова были для Гранде ударом молнии. В юриспруденции он был не так силен, как в коммерции. Ему никогда и в голову не приходила продажа с торгов. Итак, настоятельно советую вам помягше обращаться с дочерью, сказал Крюшо в заключение. <сос> а вы, вы знаете, Крюшо, что она сделала? Что? Сказал нотариус, с любопытством приготовляясь выслушать признание Гранде и узнать причину ссоры. Она... Она... «Отдала свое золото!» «А золото было ее?» «Спросил нотариус». Хе -хе. «Все они мне это твердят!» «Сказал Добряк, трагическим движением опуская руки». «Что же вы из-за пустяков?» «Продолжал Крюшо. «Хотите устроить помеху соглашению?» какое вы ей предложите в случае смерти матери. Вот как? А по-вашему, шесть тысяч франков золотом пустяки? Эх, старый друг, а знаете ли вы, во что обойдется опись, И раздел наследства вашей жены, если Евгения, того потребует. Во сколько? В 200 или 300, может быть, в 400 тысяч франков. Как же без торгов и продажи определить действительную стоимость? А между тем... «Взаимное соглашение?» а -а -а, «Клянусь! Отцовским садовым ножом!» Вскричал винодел и бледнее опустился на скамью. «Мы еще посмотрим Крюша! После минутного молчания или агонии старик посмотрел на нотариуса и сказал, «Жизнь — суровая штука. Огорчений в ней не оберешься. Крюшо!» — продолжал он торжественно, «Вы не захотите меня обманывать Дайте честное слово, что то, о чем вы тут поете мне, основано на законе. Покажите мне свод законов. Я хочу видеть свод законов. «Бедный друг мой», — ответил нотариус, — «неужели я не знаю своего дела?» «Значит, это правда». Родная дочь разорит, придаст, убьет, растерзает меня. Она наследница матери. а к чему же тогда дети? Ах, жена, жена, ага, ага, ага, «К счастью, она живучая вся в бертельеров!» «Она и месяца не проживет!» Бачар хлопнул себя по лбу, зашагал, вернулся назад и с ужасом, глядя на крюшо, сказал «Что же мне делать?» «Евгения может просто-напросто отказаться!» От состояния матери. Вы же не хотите лишить ее наследства, не правда ли? Но чтобы добиться такой уступки, Не будьте к ней жестоки. То, что я говорю вам, дружище, Против моих интересов, Ведь нотариус чем кормится? Ликвидация, описи... Продажи, разделы имущества. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Не будем больше говорить об этом крюшо. Вы мне все нутро переворачиваете. Золото получили? Нет. Но есть у меня с десяток старых луидоров. Я вам их отдам, друг мой». Помиритесь с Евгенией, ведь весь Самюр вас камни бросает. Э, негодяи. Арента ТП 99. Будьте же довольны хоть раз в жизни. 99 крышо? Да? А, -а, а 99 сказал старик, провожая старого нотариуса до калитки. Потом, слишком взволнованный всем, что он услышал, чтобы оставаться дома, он поднялся к жене и сказал ей. — Ну, мать, можешь провести день с дочерью. Я отправляюсь в фрофон. Будьте обе умницами. Сегодня день нашей свадьбы, женушка. На вот, 10 экю на твой переносный алтарь к празднику тела Господня. Давно уже тебе хочется соорудить его. Доставь же себе удовольствие. Развлекайтесь, развлекайтесь, будьте — Веселый, здоровый, да здравствует радость! Он бросил десять экю по шести франков на постель жены, взял обеими руками ее за голову,